Глава 30. Перед бурей. Вивьен де Твист. Личный поводырь Демиурга. «Малышка, принеси мне плеты и какао. Я сегодня кон гениален, как никогда!» Каркнул ворон во все воронье горло, и Вивьен резко открыла глаза. Невыносимая птица даже не проснулась. Захарий приоткрыл одно око... Повращал им и вернулся обратно в сладкие видения. Бесовке послышался легкий храп, хотя для подобных звуков понадобилась бы совсем другая глотка. Ни минуты покоя. Все потому, что она прикорнула на кресле в гостиной рядом с клятым торшером Захария. Перед этим они уложили Рида. Девушка почти сразу покинула спальню, сославшись на то, что ворону надо переодеть господина косну. Про себя Вивьен решила, что больше в одну кровать с Чедвиком не ляжет. Профессор вызывал в ней странные эмоции. От его нарочито холодного голоса, которым он огрел ее в библиотеке, в горле появился неприятный ком. Но его взгляд... Он не сводил с нее глаз, пока они сражались с безумным гримуаром и потом готовили раненых к транспортировке в палату. Когда же он снова обернулся в юношу, С этими огромными неприкаянными глазищами ей тут же захотелось прижаться к нему крепко-крепко, чтобы доказать, что он не один. Несмотря на это и на все уговоры Захария, на все его попытки шантажа, Ворон угрожал, что без нее Рид, возможно, утром не проснется. Вивьен собралась придерживаться выбранного курса. Сохранять дистанцию с Демиургом. Он, конечно, прекрасен. Хм, любую демоницу притянут такие адские глубины. Но ей еще жить и жить. Одной. После того, как их клятва оборвется. Что-что, а избегать неприятностей дотвисты да умели. Вивьен чуяла их самым кончиком хвоста. Когда возмущенный ворон покинул обессиленного хозяина, она на десять минут вернулась в комнату Рида и убедилась, что он забылся спокойным сном. Быстро, чтобы вездесущий птиц вдруг не оказался за спиной, чмокнула тёмного принца в лоб. Причём умудрилась сделать это так, что и сама почти не обратила внимания на эту маленькую вольность. Веки Рида слегка дрогнули, но Вивьен уже унеслась из комнаты. Дальше ей пришлось повторить ту же процедуру, что и днём ранее. Где она только не пробовала прилечь и уснуть. Даже постелила себе на полу в кабинете, собрав матрасы из нескольких покрывал и обложившись подушками. В итоге она забылась беспокойным сном в неудобном кресле по соседству с Захарием. Это ее и подвело. Если Рид спал чересчур спокойно, приходилось прислушиваться, дышал ли он вообще. То ворон не расслаблялся ни на миг. Он воевал, занимался любовью с неустановленным количеством партнерш. Перелетал из мира в мир, но в основном ел. Вивьену селась в кресле вертикально, перестав воображать, что рано или поздно найдет удобную позу. Количество вариантов сократилось до двух – признать свое поражение и вернуться в спальню. Или снова попытать счастье в кабинете. Она вдруг заметила, что оттуда через неплотно прикрытую дверь в гостиную отбрасывалась узкая полоса красного света. Словно за дверью что-то горело, девушка заставила себя подняться. Скорее всего, включился голограммер, и Риду передавалось сообщение. Однако, судя по его недомолвкам, он скрывался почти ото всех. Существовала и другая вероятность, что их взламывали прямо сейчас. А ворон, чья защита была установлена поверх той, которой после ранения лишился Чедвик, даже крылом не повел. Стоило ей сделать несколько шагов по направлению к кабинету, как световая линия еще больше накалилась. «Вивьен, вернись! Почему ты ушла?» Профессор, кажется, с постели не вставал, но его голос разносился по всем трем комнатам. Вивьен замерла в нерешительности. «Так спальня или кабинет?» Происходящее там не относилось к зоне ее ответственности. в то время как Зарида она отвечала всем существом. Отсюда же следовало, что любая угроза демону требовала ее вмешательства. Словно подтверждая ее слова, свет из кабинета как отрезала. Если кто-то через голограммер и пробовал выйти на связь с профессором, то теперь отказался от этой идеи. Ее выбор сузился до единственно возможного. Она поспешила на зов Чедвика. «Вам уже лучше?» Постаралась, чтобы ее голос звучал уверенно и с упрёком. «Всё-таки середина ночи!» «Я вспомнил, что рядом с тобой в этом мире надежнее всего. И потолок не упадет, и смерч минует. За исключением тех моментов, когда ты открываешь магический фолиант». Профессор полусидел в отбеленной льняной сорочке с разрезом до середины груди. «И где Захарий такую ему откопал?» Все силы Рид вложил в эту тираду. «Для него важно оправдать рациональное желание быть к ней ближе, не меньше, чем ей», сообразила Вивьен. «Пандора, ляг, пожалуйста, рядом. Мне так спокойнее. Одеяла у нас два, но вот подушек стало явно меньше. Все равно здесь нет второго спального места». «Какой он уставший, до конца не пришел в себя и кинулся их спасать. И ведь просит, хотя знает, что ему достаточно приказать». Почему-то с каждым часом Рид становился все менее невыносимым. На Пандору девушка предпочла не обижаться и, раздеваясь, юркнула под второе одеяло. Рид расслабился и упал обратно на подушки. Его рука оказалась на ее груди». какая тяжелая, прямо придавила к кровати. Вивьен засыпала так стремительно, словно он распылял в воздухе снотворное. Уже сквозь сон она услышала слова, которые показались полной абракадаброй. «Около тебя черный, не черный. Один из цветов – радуги». «Зачем так усложнять? Было бы достаточно сказать «Спокойной ночи».